Последнее собрание подходило к концу. Делегации от имени своих городов требовали, чтобы следующий съезд непременно был устроен у них. Ораторы заявляли, что Галавдываш – столичный город? Местонахождение Кримеровского колледжа? Признанный Центр культуры и самых лучших предприятий? Или что Гамбург – наш славный городок, живописнее всех? У нас каждый мужчина – широкая натура? Каждая женщина — богоданная хозяйка, и все широко распахнут перед вами свои гостеприимные двери. И вдруг в самый разгар этих сердечных приглашений золоченой двери бального зала распахнулись, и под в и з г труп появилось настоящее цирковое шествие. Это были зенитские маклеры, одетые ковбоями, наездниками, японскими жонглерами. Во главе шел в о р р н Уитби в медвежьей шапке и красной с золотом куртке тамбур-мажора. За ним в костюме клоуна, колотяв барабан, шествовал бесконечно счастливый и шумный Бэббит. в о р р н Уитби вскочил на п о д м о с т к е стукнул булавой и объявил «Мальчики, и девочки, пора нам договориться. Коренной зенитец, конечно, любит соседей, но все-таки мы порешили перехватить следующий съезд». как мы перехватили у соседних городов производство сгущённого молока и картонной тары и...» Дж... Гарри Бармилл, председатель съезда, остановил его. «Мы, конечно, весьма благодарны вам, мистер... но мы должны выслушать и других. Пусть внесут свои предложения». Громовой голос прогудел, как сирена. «Эврика обещает бесплатные поездки по красивейшим местам!» Но по проходу уже бежал худой лысый молодой человек и хлопал в ладоши. «Я из Спарты. Наша торговая палата телеграфировала мне, что она ассигнует 8 тысяч долларов на прием делегатов съезда». С места вскочил человек, похожий на священника. «Деньги решают все!» «Предлагаю принять приглашение Спарты!» И приглашение было принято. Докладывала комиссия по подготовке резолюций. Было объявлено, что поскольку всемогущий Господь в неизреченном своем милосердии призвал в текущем году в свою высокую обитель 36 маклеров, постольку данный съезд выражает сожаление, что Господь Бог это сделал, каковое решение секретарь должен незамедлительно занести в протокол, и утешить осиротевшие семьи, послав им копии такового. Вторая резолюция с и г н а л а л а председателю ассоциации 15 тысяч долларов на подготовку кампании за здоровую налоговую политику в законодательных учреждениях штата. В этой резолюции много говорилось об угрозе здоровым деловым начинаниям, о том, что надо помешать неосведомленным и близоруким деятелям совать палки в колеса прогресса, потом докладывала комиссия по выбору под комиссией, и потрясенный б э б и т с благоговением услыхал, что его назначили членом подкомиссии по обсуждению системы Торренса. Он был в восторге. «Говорил же я, что год будет удачный. Джорджа, старина, тебя ждут большие дела. Ты прирожденный оратор, ты компанейский парень, словом, держись!» В последний вечер никаких официальных приемов не было. Бэббит совсем уже собрался домой, Но днем д ж е р и д Сасберг с женой из города Пайонера пригласили б э б и т а и Уа Роджерса на чашку чая в ресторан Каталпа. б э б и т был знаком с ритуалом чаепития. Он с женой торжественно пил чай в гостях не реже двух раз в год, но все же для него это было редким событием, и он чувствовал себя вполне светским человеком. Он сидел за стеклянным столиком в художественной гостиной ресторана, расписанной зайчиками со стежками на березовой коре, и художественно оформленными официантками в голландских чепчиках. Он ел невкусные сандвичи с салатом и усиленно заигрывал с миссис Сасбергер, большеглазой и с т р о й н ы й как манекенщица. С самим Сасбергером он познакомился уже два дня назад, и они звали друг друга Джорджи и Сасси. Сасбергер вдруг умоляющим голосом сказал, «Слушайте, ребята, не уходите, сегодня наш последний вечер, а у меня в номере есть то самое». И лучшей коктейльщицы, чем моя Мириам, не найти во всех штате у н и д а с как мы итальянцы их называем. С широкими радушными жестами б э б и т и Роджерс приняли приглашение Сасбергеров и последовали за ними. Миссис Сасбергер взвизгнула «Ах, какой ужас!», увидев брошенную на к р о в а т ь рубашечку из прозрачнейшего кремового шелка. Она засунула ее в сумку, а Бэббит скалил зубы. Не обращайте на нас внимания. Мы гадкие мальчишки все знаем. Сасбергер позвонил и велел принести льду, а посыльный, подав лед, тут же запросто не ожидая приказаний, спросил, вам бокалы для коктейля или для вина? м и р я м Сасбергер смешивала коктейль в одном из тех скучных белых графинов, какие бывают только в гостиницах. Когда они выпили по бокалу, она протянула лукавым голосом, думаю, что вы, друзья, осилите и по-второму. вам причитаются дивиденды». Чем сразу п о к а з а л а что, будучи дамой, она все же знает в совершенстве всю сложную механику питья коктейлей. «Выйди из номера», — б э б и т намекнул Роджерсу. «Послушай, уа, старый ты петух. Сдается мне, что в этот чудный Абанд... Вечер, то есть по-немецки. Мы бы с превеликим удовольствием не уезжали домой к нашим любящим женам, а остались бы тут д да о закатили вечеринку. Что ты на это скажешь?» «Джордж, твоими устами говорит сама мудрость. И это, как ее? Благогоразумновитость. Эл у и н уже отправил жену в Питтсбург. Давай-ка позовем и его». В половине седьмого они сидели в номере вместе с а л ь б е р т о м Уингом и еще двумя делегатами. Все скинули пиджаки, расстегнули жилетки. Лица у них были красные, голоса громкие. Они приканчивали бутылку пронзительного самогонного виски и умоляли официанта «Пошлуж, сынок, достань к нам еще такого же формалинчику, а?» Они курили толстенные сигары, сбрасывая пепел и окурки на ковер. Давясь от хохота, они рассказывали анекдоты. Словом, это были настоящие мужчины в блаженном первобытном состоянии. Бэббит тяжело вздохнул. «Не знаю, жеребцы, как вы, но я лично люблю вырваться на волю, своротить парочку скал, вскарабкаться на полюс да помахать северным сиянием». Делегат от Спарты, серьезный сосредоточенный юнец, не связанно забормотал. «Честное слово, я примерный муж, но до чего надоедает каждый день возвращаться домой и никуда, кроме кино, не ходить?» Я из-за этого даже записался в Национальную гвардию, честное слово. Лучше моей ж о н к и у нас в городе не найдёшь, да вот... А знаете, кем я хотел быть? Знаете, о чём я мечтал? Стать знаменитым химиком, вот кем. Да папашка погнал меня на большую дорогу продавать к у х о н н ы й утварь. Вот я на этом и застрял». На всю жизнь застрял, и выхода нет. — Ну, к черту! Кто завел похоронный разговор? Не выпьет ли нам еще? Выпьем. в ы п ь е м Это нам не вредно. — Верно. Хватит хныкать, — весело сказал У.А. Роджерс. — А вы знаете, ребята, что я у нас на деревне первый певец? Ну, подхватывай. «Старикану ханже говорит, молодой, ты не хочешь ли выпить со мной?» Старый квакер в ответ, «Я не против, о нет! Клюкнем юный ханжа по одной!» Обедали они в мавританском зале отеля «Седжвик». Где-то и как-то к ним пристали еще два приятеля. Фабрикант мушиной липучки и зубной врач. Все пили виски прямо из чайных чашек, Острили, совершенно не слушая друг друга, разве только когда Уа Роджерс дурачил официанта-итальянца. «Послушай, Джузеппе», — говорил он с невинным видом, — «подай-ка мне пару жареных слоновых ушей». «Простите, сэр, этого у нас нет». «Как? Нет слоновых ушей? Не может быть!» Роджерс повернулся к Беббиту. «Слыхали? Педро говорит, что у них слоновые уши все вышли». р а з р а з и меня гром», — сказал человек из Спарты, с трудом сдерживая смех. «Что ж, Карл, в таком случае принеси мне телячью ногу и пару бушелей жареной картошки, да и горошку подкинь», — продолжал Роджерс. «Наверное, у вас там в далекой и знойной этой самой... Все итальяшки добывают свежий горошек прямо из консервных банок, верно?» «Нет, сэр, в Италии растет прекрасный горошек». «Да неужели? Джорджа слыхал?» «В Италии свежий горошек растет прямо на грядках. Ей-богу, век живи, век учись, Антонио, если только выживешь, и, и сил хватит. Ладно, Гарибальди, т а щ и к сюда на палубу бифштекс с двумя стопками картошечки, чтобы хрустела... Компрехеневу?» Искаженное Компреневу. Понимаете? Французский. «Микелович Анжелони». Потом Эльберт Уинг долго восторгался. «Ей-богу, уа! Загнали в этого итальяшку в тупик». Ни черта он не понял. Тут Бэббит нашел объявление в монарокском вестнике и прочел его вслух под смех и аплодисменты. «Старый колониальный театр. т р и х н и стариной. Птички певчие. Хор хорошеньких херувимов. Купальщицы в комедии. Пит-минутти со своими чудо-крошками. Подходи, б ы н н и бери билет». Лучших девушек не было и нет. Наш г о р о д и ш к а таких не видал. Все спешите в этот зал. Каждая ножка взмахнет немножко, и ты у ш л ё к у этих ног. Вот какой ты получишь процент. 111 веселья на каждый цент. Сестры Кальроза свежее, чем Роза. Даже за т е н ь их не пожалеешь денег. Джону Зилберштейну не занимать перца. Будете смеяться от всего сердца. Зрители даже вскакивают с мест. Вот это чечетка Джексон и Вест. Смотри, как играют и передом, и задом. В нашем оркестре Провен и Ладом. Итак, друзья, зевать нельзя. Слушай, что птичка чирикнула с крыши. Все читайте наши афиши. Сочно, сказал б э б и т Видно, лакомый кусочек этот театр. Пошли все вместе, а? Но они еще долго медлили. и никак не решались уйти. Тут за столиками они сидели, разваляясь и твердо упираясь ногами в пол, и поэтому чувствовали себя в безопасности. Но все-таки их качало, и было страшно пуститься в опасное плавание по скользкому паркету длинного зала под взглядами других гостей и слишком внимательных официантов. И когда они наконец решились встать, столики кидались им под ноги, и они пробовали прикрыть смущение тяжеловесными шутками в гардеробной. Когда гардеробщица выдавала им шляпы, они улыбались ей в надежде, что она, как беспристрастный и опытный судья, поймет, что имеет дело с настоящими джентльменами. Они ворчали друг на друга, «Чья это дырявая покрышка?» «Или бери т о что получше, Джорджи, а я прихвачу, какая останется!» И заплетающимся языком приглашали гардеробщицу, «Пойдем-ка с нами, крошка, такой вечерок закатим, что закачаешься!» Каждый пытался дать ей на чай, перебивая остальных «Нет, погоди, вот, я уже достал». И все вместе дали ей целых три доллара. Они сидели в ложе театра, задрав ноги на барьер, с шиком куря роскошные сигары и смотрели, как 20 накрашенных, усталых и безнадежно респектабельных пожилых тетушек задирали ноги в примитивных пашантанного танца, а комедиант-еврей издевался над еврейским народом. В антракте они встретились с другими одинокими делегатами. Все вместе, человек двенадцать, они отправились в кабачок «Душистый бутон», где душистые бутоны были сделаны из пыльной бумаги и развешаны гирляндами в низком зале, и где воняло, как в заброшенном хлеву, использованном не по назначению. Здесь виски подавали уже открыто, прямо в стаканах. Два-три клерка, мечтавшие в день получки сойти за миллионеров, танцевали в узком проходе между столиками, с телефонистками и маникюршами. В фантастической пляске кружились профессиональные танцоры. Молодой человек в отлично сшитом фраке и тоненькая, словно обезумевшая девушка в изумрудном шелку с рыжими волосами, взметенными, как пламя костра. Бэббит попытался танцевать с ней. Он шаркал по полу не в такт бешеной музыки, настолько о т я ж е л е в ш и й что его трудно было вести, И его так качало, что он, н а в е р н о упал бы, если б девушка не поддерживала его тонкой, но сильной и доброй рукой. Он ослепо оглох от скверного контрабандного алкоголя. Он не видел ни столиков, ни лиц. Его закружила эта девушка. Это теплая, гибкая молодость. А когда девушка решительно отвела его ко всей компании, он вдруг п о по какой-то совершенно неожиданной ассоциации, вспомнил, что его бабка по матери была шотландкой. И, откинув голову, закрыв глаза и восторженно раскрывая рот, медленно густым басом запел «Лох Ломонд». После этого его растроганное и умилённое настроение вдруг испортилось. Представитель Спарты заявил, что он поёт как сапог, и 10 минут Бэббит мужественно и громко бронил его заплетающимся языком. Все требовали виски, пока хозяин заведения не объявил, что пора закрывать. Но б э б и т а жгла и терзала жажда более грубых удовольствий. И когда У.А. Роджерс протянул «А что, если нам отправиться к девочкам?», он бурно выразил одобрение. Перед уходом трое из них уже тайно назначили свидание девушке в зеленом, танцевавшей с ними за плату. Она ласково соглашалась «Да, да, миленький, со всем, что ей предлагали». и тут же начисто забывала о них. Когда они проезжали по окраинам Монарка, по улицам, где ютились коричневые деревянные домишки рабочих, безликие, как тюремные камеры, когда их машины неслись мимо товарных складов, казавшихся этой пьяной ночью огромными и жуткими, когда подъезжали к дому с красными фонарями, откуда слышалось дребезжание пианола и жеманный в и з г толстых женщин, б э б и т у становилось все страшней. Он готов был выскочить из такси, но все его тело пылало медленным огнем, и он бормотал «Уходить поздно», понимая, что ему уходить не хочется. Между прочим, тут произошел, каким показалось, очень смешной случай. Биржевик из Минимагента заявил «Монарк, куда веселее вашего зенита! Разве у вас, зенитских толстосумов, есть такие заведенецы, как это?» б э б и т взбесился. «Наглая ложь! В Зените все есть! Можете мне поверить, у нас всяких этих домов и кабаков и притонов больше, чем в любом городе штата!» Вдруг он понял, что над ним смеются, полез в драку, но потом о н и и забыл и окунулся в мутную неудовлетворенность нечистых переживаний, каких он не знал со студенческих времен. «Утром, возвращаясь в Зенит...» Он чувствовал, что его тяга к бунту была частично удовлетворена. Он погрузился в блаженное раскаяние. Все раздражало его. Он даже не улыбнулся, когда у А. Роджерс пожаловался «Ох, голова болит! Ну и божье наказание это утро! Слушай, я знаю, в чем дело. Вчера кто-то нарочно подлил спирту в мое виски». Семья б э б и т а никогда не узнала о его приключениях, и никто в «Зените», кроме Роджерса и Уинга, об этом не узнал. Он даже сам себе ни в чем не признавался. И если были какие-нибудь последствия, они таки остались в тайне.